Глава двадцать девятая. Зачем ты своему бывшему про меня информацию сдавала? Глаза у Мары сделали совсем несчастными. Она жалобно вскрипнула и глянула на меня укоризненно. Мол, что ты такое говоришь? Я бы ей даже поверил а и сама начала стыдиться своего поведения. Так искренне у нее все вышло. Вот только ш е я которую мне чуть не сломал ее бывший любовник, не давала быть д о б р о й и доверчивой. И еще разбитое ноющее от боли лицо не позволяло спустить все прошедшее на тормозах. м а р я я сейчас Эрика позову и все сама ему расскажу. И не важно, что половина истории будет не совсем правдой, того, что мне и без твоего признания известно, будет достаточно, чтобы он тебя прямо здесь в л е с о ч к е прикопал с твоим бывшим любовником на пару. Как ты с ним снова сошлась, м а р я Она еще раз всхлипнула и отвела глаза в сторону. Посопела, попыхтела. издалась Снежана Да я сама не п о н я л а как это получилось Но Сережа за пару дней до смерти твоего Гарика пришел ко мне рассказал что любит и все время после нашего расставания скучал и хотел ко мне вернуться И ничего ж не вернулся если такой влюбленный с ъ е х и д ничего я Так в чувствах своих разбирался А как понял что я главная женщина в его жизни так сразу ко мне и вернулся возмутилась подруга и глянула на меня недовольно, мол, непонятно, что ли. Ну а дальше что? Поторопил я ее. Вот прямо интересно стало, как этот джук п р о н ы р л и в ы й опять ее охмурить смог. Ну а дальше у нас снова любовь началась. п о р о з и в от смущения и опустив глазки, Дол признала застенчивая красавица. О, Снежанка, все-таки мужика лучше, чем Сережу, у меня никогда не было. Мария сладко выдохнула. Изо улыбалась так одухотворенно, что стало понятно, на адекватность тут рассчитывать нет смысла. Я смотрела на подругу, и не могла понять, что ж е такое любовь женщинами делает, что у них ум на прочь исчезает и обратно не возвращается. Даже у таких умных, как м а р ь я н а При том, что женщина любит сердцем и душой, но почему т о теряет при этом способность с ображать? Мужчина же наоборот любит телом и умом, и разум в любви никуда не девается. Вот как так. Или дело в том, что ж е н щ и н а б ы л б л а г о д а р н а мужчине за любовь, а быть благодарным – это тяжкий душевный труд, забирающий всю энергию и не оставляющий сил ни на что другое, в том числе на критическое мышление. Фух, что-то меня философию потянуло. Решив, что такими сложными вещами заниматься не время, я торопливо вернулась к мыслям сидящей напротив л ю б л н н о й красавицы. Появился он у тебя и что дальше? Зачем ты ему про меня все рассказывать, ничего? о п ы т а л а с ь я вернуть Марьяну в р у с у своих интересов. Ну, когда Гарик твой помер, Сереженька. Она вдруг смутилась, покраснела и заерзала в своем кресле. Марья, я добавила Стали в голос, понимая, что она опять где-то там в своих чувствах к этому козлине. Он мне предложение сделал, зашептала она торжественным голосом. И сказал, что хочет как можно скорее свадьбу сыграть и всех моих подруг обязательно пригласить, чтобы все увидели наш с ним счастье. Добавила она скромно, но очень кокетливо. Ну что же, помешало вам пожениться? п о интересовалась я уже з н а я ответ. Как что? Гарик твой помер? Возмутилась м а р ь я н а как будто мой покойный муж упокоился не просто так, а назвал ей ее будущему счастью. У тебя траур. А какая свадьба без тебя, моей лучшей подруги? Так что ждем, пока т ы в д о в е н а р я д скинешь и сможешь быть моей подружкой на свадьбе. Я ж жалость, у п о г л я д е л а на б е д н у ю влюбленную глупышку. Мария, у твоего Сережи две ходки в биографии. И ОБИ за мошенничество. его подставили, он не виноват. Вспыхнула она и отвернулась, поджав губы. Ну да, две ходки, о б е по н а в е т у Ладно, твое дело, верить ему или голову включить. Махнула я рукой. Что тебе, с е р ё ж е н ь к а велел делать относительно меня? Да ничего не велел. п о ж а л а подруга плечами. Просто спрашивал, когда ты вернешься домой, чтобы нам сдать свадьбу, определиться. Ну и так про твои дела распрашивал. с Он ведь тоже тебе сочувствовал, когда ты о в д о в и л а и на тебя наезжать кто-то стал. Сережа очень заботливый, между прочим, и всегда интересуется твоими делами. Добавила она обидчива. Когда я п о е х а л к тебе, он сказал, что я очень правильно делаю. Даже хотел сам меня сюда привести. Я снова взяла в руки зеркало и полюбовалась на синие пятна на шее, оставшиеся от пальцев ее заботливого дружка. Марьям, эти следы на моей шее и разбитое лицо – дело рук твоего Сережи. Со вздохом сообщил я. Он напал на меня, когда я была у Кати в доме. Глядя в неверящие глаза подруги, добавил: а он и есть тот второй неизвестный с ы н г а р и к а Подруга недоверчиво п р и щ у р и л а с ь губы в алой помаде вытянулись в тонкую линию. Да ладно, а на работу ко мне кто тогда приходил? Я развела руками. Так ты у своего Сереженьки спроси, кого он к тебе подослал и для чего. И да, у твоего друга действительно ну а р к а х бы л о з а в е щ а н и е отца в его пользу. Как он его заполучил, я не знаю. Но за день до смерти г а р и к составил новое завещание в мою пользу. И несмотря на заключение по т о л о ганатома, у меня есть сомнения, что Гарри Кумер своей смертью. Догадываешься, кто мог ему помочь отправиться к п р а т ц а м Ты врёшь, ты всё врёшь, с не жиночка. Вдруг заорал м а р ь я н а с к о ч и л на ноги и, глядя на меня ненавидящими глазами, п р о ц е д и л к р и в я алый с размазанной помадой рот. Я тебя ненавижу, чтоб ты сдох, лгадина!